Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой, На простор выезжаю из солнца со мной, И последние стрелы дождя золотого Шелестят над истомой земной. В золотое мерцание, смиренный и смелый, Выезжаю из мрака на легком коне. Этот конь ослепительно, сказочно белый, Словно яблонный цвет при луне. И сияющий дождь, золотясь, замирая, и опять загораясь, летит и звучит то земным изумлением, то трепетом рая, ударяя в мой пламенный щит. И на латы слетает то роза, то пламя, и в лазуре живой над грозой бытия вольно плещет мое лебединое знамя, неподкупная юность моя. Первое декабря тысяча девятьсот двадцать второго года.